Керра. 18 декабря 1244 года. Конья. Бесполезно пенять на судьбу. Но все же я не могу не пожалеть, что слаба в вопросах богословия, истории и философии, в том, о чем днями и ночами беседовали Руми и Шамс, уединившись в библиотеке. Временами мне хотелось взбунтоваться против того, что я рождена женщиной. Девочку обычно учат готовить. и следить за порядком в доме, стирать грязную одежду и штопать прохудившиеся носки, сбивать масло, делать сыр и кормить младенцев. Некоторых женщин еще учат искусство любви, чтобы они умели привлекать мужчин. И все. Никто не даст женщине книгу, чтобы у нее открылись глаза. В первый год своего замужества я пользовалась любой возможностью, чтобы проникнуть в библиотеку Руми. Я сидела там среди книг, которые он так любил, дышала пылью и плесенью и не могла понять, какую тайну они хранят в себе. Мне было известно, как Руми обожает свои книги, многие из которых достались ему от его покойного отца, Бахальдина. Конечно же, больше всего он любил Маариф. Примечание. Маариф. Познание. Книга отца Руми. который он объединил свои идеи. Этот сборник, включавший в себя как традиционные толкования Корана, так и идеи суфизма, оказал большое влияние на Руми. Конец примечания. Много ночей он провел в библиотеке за этой книгой, хотя я подозреваю, что он знал ее наизусть. «Даже если бы мне предложили за них кучу золота, я бы никому не отдал мои книги», — говорил Руми. «Каждая». бесценное наследие моих предков я получил их от отца и передам своим сыновьям в конце концов я поняла как много значили для него его книги однажды в первый год замужества оставшись одна дома я вдруг надумала вытереть пыль в библиотеке сняла все книги с полок и стала вытирать переплеты бархатной тряпкой смоченной в розовой воде в наших местах считают что некий южный джин по имени Кебикек получает извращенное удовольствие от порчи книг. Чтобы прогнать его, надо написать предостережение внутри каждой книги. Не шевелись, кэбикек. держись подальше от этой книги. Откуда мне было знать, что не только Кебикеку надо держаться подальше от книг моего мужа, но и мне тоже? В тот день я протерла все книги в библиотеке. Работая, я читала... Обновление религиозных наук. Газаали. И лишь услыхав за спиной, холодный голос мужа поняла, как много времени провела в библиотеке. Примечание Аль-Газаали. Мусульманский философ. Противник греческой философии. Один из основоположников суфизма. Конец примечания. Кера, что ты тут делаешь? Это был Руми. По крайней мере, этот человек был очень похож на Руми, вот только у него был другой голос, да и внешне он показался мне намного суровее, моего мужа. За все восемь лет нашего брака он лишь один раз говорил со мной так. — Вытираю, — прошептала я. — Понимаю, — сказал Руми, — но, пожалуйста, никогда не прикасайся к моим книгам. Собственно, я был бы тебе очень благодарен, если бы ты вообще больше не входила в эту комнату. С тех пор я держалась подальше от библиотеки, даже когда оставалась в доме одна. Я поняла и приняла то, что мир книг никогда не было, и никогда не будет моим. Но когда в доме появился Шамсты и Бризи, и они с моим мужем уединились на 40 дней в библиотеке, Я почувствовала, как внутри меня закипает раздражение. Рана, о которой я даже не подозревала, стала кровоточить.